Прямо обезумев от ярости, Друды так долго гнались за Рони по лесу, что она наконец-то поняла, какая опасность ей угрожает. Конечно, бегала она, как лисица, и, конечно же, знала все укрытия в лесу, и все же Друды преследовали ее по пятам, и она слышала их пронзительные вопли. Сейчас выпустим ей кровь Рони нырнула в лесное озерцо Проплыла под водой до другого берега И ползком пробралась под зеленый шатер густой ели. Здесь я в укрытии Она притаилась и слушала, как Друды ищут ее И в бешенстве шипят Где, где, человечек? Где он? Где он? Выходи! Выходи! Мы тебя заласкаем, за -за потечет. Ирони сидела в своем убежище до тех пор, пока злобные друды не скрылись за верхушками деревьев. Оставаться в лесу ей уже не хотелось. Но до ночи и до волчьей песни Лависы еще очень долго. И тогда Рони решила заняться тем, чем она давно уже собиралась заняться, а именно научиться остерегаться пропасти. Да, надо научиться ничего не бояться. Она частенько слышала рассказы о том, как в ту ночь, когда она родилась, их замок раскололся надвое. Матис не уставал повторять эту историю. А ты, пламя, как громыхнуло! Вот бы тебя услышать! Да, собственно говоря, ты и слышала, хоть и только что родилась. Трах-трах-трах-трах! И разом! Два замка вместо одного, а между ними пропасть. А ты будь поосторожней, смотри, не упади туда, не упади туда. Учиться остерегаться пропасти. Именно этим Рони и собиралась сейчас заниматься. Да-да, лучшего занятия не найти, когда над лесом носятся злобные труды рони уже не раз бывала во внутреннем дворе замка, расколотого надвое ударом молнии, но даже близко не подходила к разверзшейся пропасти. А теперь она, как гусеница, подползла к самому ее краю и поглядела вниз. «Ух, это еще страшнее, чем я думала!» Она взяла валявшийся камень и кинула его вниз. А когда услышала... Как этот камень ударился о дно, ей стало страшно. Это был такой глухой и далекий звук. Да, что и говорить, это и в самом деле опасная пропасть. Однако щель, разделившая замок на две половины, была не очень широкой. А если как следует разбежаться, то, наверное, можно через нее перепрыгнуть? А кто станет через нее прыгать? Дураков нет! А вдруг это и есть самый верный способ остерегаться пропасти? Рони снова посмотрела вниз. Ох, ну и глубина! Потом она огляделась по сторонам, прикидывая, где ей лучше прыгнуть, и увидела... Она увидела такое что от изумления едва удержалось на ногах. А что это там? Будто это кто-то? На той стороне кто-то сидел. Этот кто-то был примерно ее роста. Он сидел на самом краю пропасти и болтал ногами. Рони догадывалась, что она не единственный ребенок на свете. Единственный, она была только в замке Матиса, да в разбойничьем лесу. Лависа уже много раз говорила ей, что на свете полным-полно детей. И что из одних, когда они вырастают, получаются Матисы, а из других Лависы. А что, если тот, кто сидел на той стороне пропасти и болтал ногами, когда подрастет, станет Матисом? Этот кто-то... Ее еще не заметил. Рони долго-долго глядела на него и тихо смеялась от радости. Потом и этот кто-то ее увидел и тоже рассмеялся. А я знаю, кто ты. Ты дочь разбойника и все дни напролет бегаешь по лесу. Я тебя уже видел. А ты кто такой? И как ты здесь очутился? Меня зовут Бирк. Я сын Борки и живу теперь тут. Сегодня ночью мы сюда переехали. Ронни с недоумением поглядела на него. Кто это? Мы. Борка, Ундиса, я и наши двенадцать разбойников. Прошло некоторое время, прежде чем до Ронни дошел невероятный смысл его слов. Уж не хочешь ли ты сказать что северная башня нашего замка теперь полным-полна всякой дряни? <свы> нет, нет, там только отважные разбойники Атамана Борки. Зато в южной башне замка, где ты живешь, полным-полно всякой дряни. Это всем известно. <свы> Ох, это всем известно? Ну, знаешь. <свы> И учти, никакой вашей северной башни больше нет. А есть замок Борки. сегодняшнего дня он так называется. Запомни. Рони прямо кипела от гнева. Она с трудом перевела дух. В таком было бешенстве. Замок Борки. Тут было чего задохнуться. Ну и негодяи эти разбойники Борки. И этот щенок, который сидит там и хихикает. Один из них. А ты пламя!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 И она даже застонала от ужаса при этой мысли. О, какой ужас! Ха, чего это ты? Тебе плохо? Рони не ответила. Хватит этой дурацкой болтовни. Не буду слушать все эти глупости. Пора действовать. Скоро вернутся домой разбойники Матиса, и тогда... А ты пламя! Вся паршивая шайка горки пули вылетит из замка Матиса. Рони встала, собираясь уйти, и тут увидела, что затеял Бирк. Представьте себе, этот щенок примерялся не больше, не меньше, как перепрыгнуть через пропасть. Он стоял на той стороне, как раз напротив Рони, и вдруг, сорвавшись с места, побежал к пропасти. Вот только прыгни! Я тебя так стукну, что нос сворочу! <свят> Оп! <свят> а тебе слабо так прыгнуть? Вот это он уж сказал зря. Это уж слишком. Достаточно того, что он и его поганая шайка захватили северную башню их замка и поселились там. Она не могла допустить, чтобы разбойник Борки сделал то, чего не посмел бы повторить, разбойник Матиса. И решилась. Сама толком, не понимая, что делает, она тоже перелетела над пропастью и оказалась на той стороне. Ну ты даешь, воскликнул Бирк и прыгнул вслед за ней. Но Рони, не дожидаясь, махнула назад, на свою сторону. Он стоит там и пялит на меня глаза сколько хочет Эй ты, что ж ты меня не стукнула? Иду к тебе Больно надо Он снова сиганул на ее сторону Но а? и на этот раз а? она не стала его дожидаться И опять прыгнула на ту сторону Рони решила, что будет прыгать туда и назад столько, сколько придется До последнего дыхания, лишь бы не оказаться с ним рядом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 Ей сейчас хотелось лишь одного, чтобы всего этого не было.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 «А что мне еще остается?» Ухмыльнулся Бирк в ответ. Но было ясно, что ему страшно. Она торопливо размотала длинный плетеный ремешок, который всегда носила подвязанным к поясу. Он не раз выручал ее, когда она взбиралась на скалы или спускалась с высоких деревьев. На одном конце она сделала петлю, а другим обвязала себя вокруг пояса. Затем спустила конец с петлей Бирку и заметила, что глаза его радостно сверкнули, когда он увидела эту петлю. Да, ремешок оказался достаточно длинным. Этому борковскому щенку здорово повезло. Эй, ты! Накинь эту петлю на себя, но не карабкайся вверх, пока я не скажу. В ту ночь, когда Рони появилась на свет, Молния отколола кусок зубчатой стены, и он, к счастью, так и лежал с тех пор у самого края пропасти. Рони заползла за него. Теперь валяй! И в тот же момент Рони почувствовала, как ее бока стиснула затягивающаяся ременная петля. Было очень больно. Рони вскрикивала при каждом рывке бирка, который карабкался вверх. Ремень! Перережет пополам Я стану, как наш замок Из двух частей Подумала Ронни И стиснула зубы, чтобы не застонать Но вдруг ремень разом ослаб Бирк стоял над ней И глядел на нее Здорово ты здесь улеглась ага, Здорово Надеюсь, больше прыгать не будешь? Нет Один раз мне еще придется прыгнуть Чтобы попасть на ту сторону, должен же я все-таки вернуться домой, в замок Борки. Только скинь-ка мой ремешок. Я не хочу быть с тобой связанной, понял? Понял. Бирк тотчас сбросил с себя ременную петлю. Но теперь-то я все равно с тобой связан, даже без ремешка. Уходи отсюда, слышишь? Придумал тоже замок Борки. Двигай отсюда. Рони сжала кулак,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 загремишь, сын борки! Когда Рони вернулась в замок и все рассказала, ей поначалу даже никто и не поверил, а Матис, может быть, впервые в жизни на нее рассердился. Сочиняй себе небылицы, сколько влезет, но такую чушь не смей выдумывать. Надо же, чтобы тебе это в голову влетело Разбойники Борки поселились в замке Матис Да Вот, слушаю тебя И у меня от гнева прямо кровь закипает Хоть я и знаю, что ты все наврала Нет, я не наврала И она снова начала рассказывать Что она узнала от Бирка про разбойника Борки Ложь! Ну, к тому же у Борки нет сына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 И никто мне об этом ни слова не сказал Но ну, выкладывайте на чистоту Что вы еще от меня скрываете? Он обвел всех разбойников диким взглядом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 Матис зарычал, как дикий зверь Схватил с блюда баранью ногу И шмякнул ею об стену так Что капли жира разлетелись во все стороны И ты утверждаешь, что щенок Борки хвастался Будто этот шалудивый пес, его отец Поселился со своим сбродом В северной башне моего замка Хоть Ронни и боялась, что от ярости у Матиса помрачится рассудок, когда он узнает все, она решила сказать ему правду, ведь иначе не вышвырнут борку его людей из Северной башни. Да, и теперь наша Северная башня называется замком Борки. Вот так. Издав еще более устрашающий вопль, Матис сорвал с крюка котел с похлебкой и, размахнувшись, метнул его в стену, да так, что окатил кипящим варевом весь пол.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 Вапьяни своим голосом стал кидать яйца одно за другим в стену. А потом он заплакал. Я жил спокойно, как лиса в Дании.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 Легко сказать, вышвырнуть. <музыка>